Как увидеть духов в лесу? Одна из сверхвозможностей, которые Геката дарует магам — возможность видеть одушевленные слои тонких миров. То, что человечество испокон веков называет «духами». Эта ситха пробуждается не сразу, но все-таки есть хинты, которые помогут вам немного ускорить процесс. Например, весьма нетрудно увидеть духов в сумеречном лесу или на погосте — Выбирайте переходное время суток, когда ночь плавно перетекает в неуверенное серое утро или когда ночь очень медленно начинает растворять белизну уходящего дня. Так вам будет проще. На самом деле практика простая, и большинству даётся с первого раза. Вам следует медленно идти по лесной тропке, смотреть перед собою, но всё внимание отдать периферийному зрению. Держите вниманием два горизонта — слева и справа. Идёте медленно, а по-другому и не получится, голова закружится. Ловите периферийным зрением то, что явит вам лес. Несколько минут вам потребуется на то, чтобы расслабиться и войти в состояние. Потом вы увидите их. Кому-то они являются просто как сероватые полупрозрачные тени. Кто-то может разглядеть конкретные образы. Главное, не пугайтесь, избегайте чрезмерной реакции. И не стоит поворачивать к ним голову, чтобы разглядеть получше. Слишком пристальное внимание и попытка вписать увиденное в ваши логические системы — это проявление неуважения к тонкому миру. И вообще было бы не лишним научиться гулять по лесу как маг. Лесная прогулка мага — Лишина машинальности. Маг путешествует по лесным тропам даже не как вдохновенный турист, а как часть этого самого леса. Маг полностью сливается с любым мистическим пространством, в котором ему суждено оказаться. Очень странный парадокс. Казалось бы, для того, чтобы стать магом, нужно вырастить в себе творца — укрепить свою волю, сделать свое поле как можно более сильным, чтобы твое намерение могло продавить реальность. Однако самые тонкие состояния, без которых сила и невозможна, и не имеет смысла, достигаются с помощью передачи инициативы пространству. Ты просто уступаешь ведущую роль, а сам становишься чистым восприятием. Навык отпустить вожжи поплыть по течению, ценнейший для мага. И особенно для мага, который работает с каналом Гекаты, потому что Геката в первую очередь про тонкость восприятия, про ясновидение и прогулки между мирами. Об этом трудно говорить, если честно, о любой магической практике трудно говорить, потому что магия намного объёмнее слов. Но это можно тренировать. Например, есть такая очень полезная для магического развития практика — спонтанный танец. Она состоит в освобождении тела. Ты сливаешься с музыкой и не диктуешь своему телу пластический рисунок, не пытаешься выглядеть красиво, не заботишься о симметрии и смысле. Ты просто ловишь волну, и твое тело начинает танцевать само по себе, без предварительного осмысления как будто бы воздух тебя окружающий становится твоим танцевальным партнёром, причём партнёром-ведущим, а ты просто следуешь за тем, куда тебя ведут музыка, силы, пространство. Как только ты пытаешься быть главным, включается логика. Логический анализ хорош для выживания и продвижения в социуме. Однако в пространстве любой магической практики Логика появляется исключительно в «Колпаке палача». Её цель — казнить ваш ритуал, казнить вашу силу, превратить ваши действия в драматический театр. Посоветую и более сложную практику — спонтанное звукоизвлечение. Эта шаманская техника очень полезная для тех, кто хочет тренировать видение и ясность — Вполне вероятно, что у вас будут проблемы с её выполнением, потому что у большинства людей есть блок на горловом центре. Особенно у людей моего возраста и старше. Возможно, это связано с особенностями советской педагогики. Нас учили быть не свободными, а удобными, запрещали кричать и громко проявлять себя в пространстве. Детство и юность моего поколения пришлись на времена перестройки потом, смутные 90-е. Наши родители барахтались и выживали, старались изо всех сил, к вечеру валились с ног от усталости. У них просто не было времени на то, чтобы научить нас себя выговаривать. Если вы почувствуете, что практика не идет, просто дайте ей время и вспомните о том, что магия и шаманизм это в том числе и непривычная для вас когнитивная нагрузка. Вашему сознанию сложно сходу уместить в себя все полезные техники. Итак, свободное звукоизвлечение. Для начала потренируйтесь так, как тренируются те, кто профессионально работает с голосом — дикторы, певцы и актеры. Можно сделать артикуляционную гимнастику и классическую распевку. Потом начинайте петь гласные, не по порядку, а свободно извлекая их из себя — чтобы вы сами не знали, какой звук попросится быть пропетым в следующий момент. Попробуйте петь самым высоким голосом, который вам физиологически доступен, потом самым низким, потом так, чтобы чувствовать, как издаваемый вами звук порождает вибрацию вашей груди. Попробуйте представить, что ваша спонтанная песня — это молитва, жертвенное подношение, и каждый звук — отправляется к небесам, чтобы слиться с их чистейшим светом. Отправляйте звуки к небу, визуализируйте, что они туда воспаряют, следите всем своим вниманием за их траекторией. А потом представьте, что вы поёте вниз, и каждое ваше слово — корм для подземных сущностей, обитателей Нижнего мира. Мысленно направляйте слова «вниз». Когда ваше сознание привыкнет к этой магической игре, добавьте согласные и полностью освободите свой голос. Пусть тело поёт само, само выберет и звуки, и тембр, пусть свободно переключает голосовой регистр. Со стороны это будет выглядеть довольно зловеще. Человек поёт какую-то тарабарщину, при этом голос его звучит то, как хрустальный колокольчик, то, как басовитый бесовской хохоток. Но это очень полезная практика. Практика отдавания себя потоку.